Глава 12. Сюрприз для Бандеры. 13 июня 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. усть Лабинский район. 89-й километр автодороги 03К002. Середина дня. Дождь полил с ночи. Утром, когда Степан Бандера продолжил путь, ветер усилился, задул с порывами. То и дело гремел гром. От поворота перед Романовым скорость снизили до 10-15 км в час. Поскольку большую часть пути до Тбилисской ветер дул в правый борт Бандеры, во избежание опрокидывания пришлось спустить верхние паруса с обеих мачт и идти на двух нижних, развернув паруса наискось. Даже так корабль сильно кренился влево. Четверорядовых и сержант, находившиеся на крыше палуби, вымокали до нитки в первые же минуты, как только заступали на дежурство. Но дождь был теплый, летний, не заболеют. Дежурили по часу, потом сменялись. Остальная команда и перебрасываемые отделения разведки «Молнии» все сидели на нижней палубе. Внутри крытого 17,5-метрового железнодорожного вагона модели 11 1807 превращенного мастерами инженерно-технического департамента «Рейха» в сухопутный корабль «Степан Бандера». Командир парусника Рейхсмайор Велимудр и его первый помощник и штурман корабля лейтенант Светокол находились на своих местах в кабине управления. Велимудр в командирском кресле, Светокол в кресле рулевого. «Через час будем на месте», — сказал Велимудр, глядя сквозь бронестекло на пусть и медленно, но уверенно подминаемый парусником вымытый дождем асфальт дороги. «Дорога?» Прямая, как стрела на протяжении последних пяти километров, тянулась среди заросших кустарником и редкими деревьями полей и вековых лесополос. Слева, параллельно с дорогой от оставшейся позади Тбилисской, тянулась железнодорожная ветка. Сейчас железку от дороги заслонила широкая, метров 100 полоска леса, за которой по карте была ЖД-станция «Потайонный». Машин на дороге не было, Лишь несколько ржавых остовов валялись перевернутые в кустах у дороги. Это власовцы чистили дорогу, когда шли здесь первыми. В Ростове и его окрестностях этим обычно занимались недочеловеки из концентрационного лагеря, коих в необходимом количестве пригонял конвой. Вдали же от Ростова дорогу расчищали сами команды парусников. Так что экипажу «Бандеры» было куда легче, нежели экипажу «Власова», которому потребовалось пять дней, чтобы добраться до Ладожской от нового города. Бандера же вышел из Ростова-десятого и уже был почти на месте. «По карте там дальше дорога поворачивает влево. Под ветер встанем», — произнес Светокол, кивнув вперед, где в километре уже был виден поворот. «Может, даже быстрее доедем». «Спешить не будем», — сказал командир парусника. «Тише едешь, дальше будешь». И то верно. Дождь ослаб и прекратился в течение пары минут. А еще через минуту сквозь поредевшие тучи тут и там стали пробиваться солнечные лучи. — Ну вот, — довольно прокрептел Велимудр, — скоро подсохнет. Когда Бандера подъезжал к повороту, из спускавшейся сверху переговорной трубы раздался свист. Это вызывал сержант с верхней палубы. Светокол вытащил из латунного амбушюра пробку со свистком и произнес в трубу — — Слушаю, сержант. — Господин лейтенант, — пробудела труба голосом сержанта. — Там впереди на дороге что-то есть. Примерно 100 метров, по левой стороне. Светокол тотчас присмотрелся в указанном внимательном сержантом направлении. В дороге была выбоина, закрытая каким-то то ли пластиком, то ли листом жести. — Спускай паруса, сержант! — рявкнул штурман и плавно потянул рычаг общего тормоза, одновременно забирая чуть вправо. Подминая широкими ребристыми колесами от трактора К-700, подступавшей к дороге кусты, Бандера привычно прогудел тормозами и остановился в полусотни метров от подозрительной выбоины. «Ну что, Свет?» — произнес Велимудр. «Похоже, местные о власовцах уже знают». «Думаешь, же что и я, командир?» — невесело усмехнулся Светокол. «Думаю», — ответил рейхсмайор. «Пойдем посмотрим». Осмотр подозрительной выбоины не занял много времени. Оказалось, что таких выбоин было две. Одна слева, другая справа. Просто правая была тщательно замаскирована кусками аккуратно снятого асфальта. А слева дорога просела, и во время ливня к выбоине устремились потоки воды, которые смыли асфальтовое крошево, оголив замеченный сержантом кусок пластика. Пластик прикрывал небольшую яму, в которую кто-то с явной любовью к минно-взрывному делу уложил примерно 15 килограммов амонала щедро насыпав поверху еще килограммов 10 всякого мелкого железного лома, вроде болтов, гаек и гвоздей. Яма оказалась залита водой. Во второй, сухой яме, было то же самое. Детонаторами обеих закладок служили привязанные к амоналовым шашкам по две на каждую закладку осколочные гранаты F1 с отпиленными у самой чеки спусковыми рычагами. Чеки гранат были заменены на тонкие гвозди, привязанные проволокой к примитивным нажимным механизмам. «С душой делали», — сказал святокол, осматривая одну из вскрытых ям. «Если бы не дождь, хвала роду! Наехали бы мы на эти подлянки!» «Наехали бы», — согласился Велимудр. «Причем на обе сразу». Разлапистый дерево слева и сильно разросшаяся лесополоса справа образовывали в этом месте дороги как бы бутылочное горлышко, за которым дорога плавно заворачивала влево. Корабль в этом месте шел бы точно посередине дороги, и закладки приходились ему аккурат подоба передних колеса. «А может, это не для нас сюрприз?» — задумчиво предположил рейхсмайор. «Может, это для Власова? На случай, если назад пойдет?» Светокол в ответ только хмыкнул — А рядом сержант по имени Добромысл, командир перебрасываемого отделения разведки, который перед этим собственноручно вскрыл обе закладки, произнес, «Пока мы разведываем унтеров, унтеры разведывают нас». Сержант держался с офицерами почтительно и вместе с тем на равных, так как был, как и Светокол, обладателем двух молний, и по негласной традиции группы «молния» был равен всякому имеющему на черепе то же число «молний» будь тот хоть рядовым, хоть полковником. Выше Добромысла и Светокола на Степане Бандере сейчас был только Велимудр, командир парусника по должности и рейхс-майор по воинскому званию, на черепе которого были вытатуированы целых три молнии, украшенные рунами и свастиками. Впрочем, должностного подчинения такое равенство не отменяло. Будь Добромысл в числе команды Бандеры, скажем, в должности палубного сержанта, он бы беспрекословно выполнял команды командира и его первого помощника, так же, как и второго помощника, имевшего только одну молнию. Но Добромысл не был в команде парусника, а командовал перемещаемой разведгруппой и подчинялся командиру корабля и его замам как пассажир. Вскрывать закладки он вызвался сам, просто потому, что лучше всех на корабле разбирался в саперном деле. «Как думаешь, сержант, дальше еще будут такие сюрпризы?» — спросил у Добромысла Велимудр. — Думаю, нет. Но могу я ошибаться? На всякий случай до Ладожской советую держать скорость пешехода и смотреть в оба. Я с моими парнями пойду впереди, а вы за нами, метрах в 30 Добро, Добромысл, — сказал Велимудр. — Будь по-твоему. — С этими гостинцами что? — он кивнул на закладку. — Гранаты я сниму, а манал заберем и назад накроем. Минут 15 мне нужно, но сначала хорошо бы откатить корабль назад метров на 100.